снайпер Димка Шифер сидел на втором этаже прямо напротив главного входа в клуб. Его окно располагалось под мостовой второго яруса и открывало настолько удачный вид на ярко освещённый пятачок тротуара, что Димке даже не потребовалось переводить стрельбовой комплекс балалайки в ночной режим. И оружие он выбрал соответствующее, не длинноствольную у зала, способную накрыть цель с двух километров, а компактную полуавтоматическую ульку, разработанную знаменитым Андреем Улановым, и принятую на вооружение спецподразделениями многих стран. Стрелять предстояло с 40 метров, максимум. А на таком расстоянии точности ульки было вполне достаточно. Еще два бойца, Яша Ножницы и Марта, заняли позиции непосредственно у глобуса. Им предстояло удостовериться, что Шифер сделал свое дело как надо, а в случае ошибки снайпера закончить за него работу. Сама Эмира стояла у ограждения мостовой второго уровня, чуть выше Димки, держа в поле зрения всю территорию, и периодически ощупывала лежащую в кармане куртки гранату с зарядом напалстера, способную дотла выжечь зону диаметром 10 метров. Эмира планировала избавиться от урзака любой ценой. Пусть даже для этого придется пожертвовать Яшей и Мартой. Го приняла решение и собиралась выполнить его во что бы то ни стало. Увидев Банума, Эмира холодно улыбнулась. Наконец-то. И негромко произнесла. «Цель движется по тротуару. Ориентир трость». Как ни странно, в балалайке Го не осталось четких изображений Хасима. Видимо, барахлила программа видео. И наводить стрелков Эмире пришлось вручную. «Вижу цель!» — отозвался шифер. «Готовность!», готовность — подтвердили Яша и Марта. «Огонь!» Мощный глушитель полностью съел звук выстрела. миллиметровая пуля полетела в голову Банума, но... За мгновение до того, как палец снайпера надавил на спусковой крючок, урзак чуть отклонил корпус, и пуля раздробила колено стоящей у стены женщины. Раздался оглушительный визг. Небольшая толпа, что лениво роилась у глобуса, пришла в движение. Кто-то кричал, кто-то бежал. Кто-то падал, кто-то вытаскивал оружие. Привыкшие ко всяким неожиданностям жители болота среагировали молниеносно. Миг... И начался полный бедлам. «Димка, стреляй!» «Я его не вижу!» «Яша, Марта!» «Выполняем!» Нельзя сказать, что Урзак впал в бешенство. Это состояние деструктивно. Оно мешает правильно оценивать ситуацию и предпринимать верные шаги. «Вспылить?» «Да, вспылил». особенно когда вдруг подумал, что стреляла в него сама Эмира. Маленькая паскуда, решившая избавиться от проблем столь примитивным способом. Захотелось ее наказать. Не убить, конечно, но причинить настоящую боль. Такую, чтобы крепко проняла, чтобы запомнила на всю жизнь, если уж Зак решит ей ее оставить. Такую, чтобы тряслась от страха, вспоминая эту ночь. Разозленный Банум бросился к подъезду дома напротив. то оказалось для Эмиры полной неожиданностью. гора рассчитывала, что Хасим попытается спрятаться, укрыться в глобусе. Какого черта его понесло в другую сторону? Уж не собирается ли он? Додумать мысль Эмира не успела. «Контакт!» — доложил Яша. «Контакт!» — подтвердила Марта. «Все, Банум, до свидания». Их было двое. Мужчина справа, женщина слева. Профессионалы. спокойные и деловито прорвавшиеся к нему через толпу. Профессионалы с короткоствольными пистолетами, прекрасно подходящими для ближнего боя и ножами. А где-то сверху снайпер. А еще выше четвертый, у которого в кармане настолько разрушительное оружие, что он до сих пор сомневается, стоит ли его применять. Стоит. Точнее стоило. Потому что сейчас уже поздно, боец. «Слишком поздно. Считай, что сомнения привели тебя в могилу». Урзак влетел в подъезд, захлопнул за собой дверь, но тут же остановился, ожидая преследователей. «Яша Марта!» Ладонь, в которой уютно устроилась граната, вспотела, а спокойствие привычного к боевым столкновениям офицера постепенно сменялось страхом. «Яша Марта!» Картинки с их балалайок перестали поступать Эмире. Четыре и семь секунд назад, соответственно. Яша, Марта! Последние кадры смазаны. Приближающаяся тень. Очень размытая, очень неясная. Го уже знала, кто оставляет на видео столь невнятные следы. Но не хотела верить, что проиграла. Яша, Марта! Капитан, что мне делать? Это шифер. Он ничего не знает. Но по голосу Эмир и догадывается, что все пошло наперекосяк. «Уходи немедленно!» Она вдруг вспомнила, что в подъезде урзак. «Через окно, Димка, прыгай в окно!» Поздно. Размытая тень перед снайпером, сдавленный крик, тишина. И голос в балалайке. «Решила поиграть со мной? Маленькая дрянь!» Эмире доводилось и воевать, и убивать. Она видела последствия работы карателей из грозной дивизии МВД, зачищавшей в свое время Рязань, и бывала в оренбургских деревнях, только что оставленных омарцами она была уверена что готова ко всему но этот голос пробрал капитана до гостей ледяной за могильный голос из самого ада сейчас поиграем сука э мира в ужасе бросилась прочь бану намеренно использовал свой особый голос К сожалению, цифровая передача ослабила воздействие. Не хватило мощи на то, чтобы дикий страх парализовал наглую девицу. Но и достигнутым эффектом Урзак остался доволен. Эмоции перепуганной Эмиры вспыхнули фонтаном. Лучше любого маяка, указав Хасиму, где искать добычу. «Теперь не уйдешь». «Как? Почему? Что происходит?» Будь у нее возможность, Эмира с удовольствием поразмышляла бы над этими вопросами, поломала бы голову, пытаясь объяснить происходящее, но возможности не было. На бегу особо не поразмышляешь, да и мысли путались, особенно после того, как... Она увидела, что Банум взбирается по пожарной лестнице. Какое-то время он бежал по нижней мостовой, ухитрился обогнать девушку и теперь поднимался наверх. Бросать гранату бессмысленно, улетит вниз на землю. «Взорвется, не причинив ему вреда». Эмира выхватила пистолет и открыла огонь. Метров с десяти, можно сказать, в упор. Она не могла промахнуться. «Не могла!» Она промахнулась. Гот так и не поняла, куда разлетелась обойма. Куда угодно, но только не в Хасима. И если бы не последняя пуля, он бы уже стоял перед ней. Но заключительный выстрел дал Эмире шанс». Пуля снесла один из скрепежей старой лестницы, и старая конструкция не выдержала, обвалилась, прихватив с собой Банума. А бросить следом гранату Гонни сообразила. Подвели инстинкты. Побежала дальше, на ходу перезаряжая пистолет. И только шагов через пятьдесят поняла, какую совершила глупость. И одновременно услышала за спиной шаги. Хасим приближался. Неотвратимо. Остановиться и принять бой? Я не могу его убить! Перепуганная Эмира... перепрыгнула через ограждение и полетела куда-то вниз. «Что мы здесь делаем?» — недовольно поинтересовался Филя. «А вдруг наша девочка в беде? Слышишь, что на болоте творится?» «Не слышу», — односложно ответил Олова. «Он не носил балалайку, а потому был лишен возможности просматривать и прослушивать новостные каналы. Так послушай!» Таратута попытался включить приемник, но слуга перехватил его руку. — Нина Ада! Девчонка наверняка в беде? Нет! Почему ты так думаешь? — Я знаю! — Азинус Буридани! Буриданов осел. Латынь. Чуть слышно пробормотал Филя и вернулся к своему вопросу. — Что мы здесь делаем? — Убедившись, что байкеры не собираются винить Пэт в гибели вожака, Олова посмотрел на часы и приказал Таратуте спешно ехать на поварскую. Зачем — не объяснил. Впрочем, Филя давно привык к лаконечности маленького слуги. Думая, что дело действительно срочное, он гнал как сумасшедший. Домчался до улицы минут за десять. И вот уже с полчаса они с Олова сидели в мобиле, разглядывая пустынную поварскую. — Что мы здесь делаем? — Ма-маша, да... «Аша сказала, что надо за -а, а вернуть сюда!» «Просто завернуть? Да -а, а? Зачем?» Олова помолчал, после чего повторил. «На ада! И долго мы будем сюда заворачивать?» Ответить Олова не успел. Послышался короткий вскрик, и настоящий позади мобиль упал человек. Учитывая обстоятельства, приземление имело смысл считать успешным. Эмира не видела, куда летит, да и плевать ей было на такие мелочи. Она просто прыгнула. И крыша мобиля оказалась весьма подходящим вариантом. Грохот, возмущенный вой сигнализации, еще один прыжок вперед, теперь на землю, пара шагов, чтобы погасить скорость. И снова бег, безумный бег. Укрыться в темных переулках, раствориться в них, спрятаться. Эмира знала одно — это ее последняя надежда. Если не получится, если проклятый Хасим ее догонит, Она взорвет гранату. Точка. Эмира побежала. Но шагов через тридцать навыки военного сумели пробиться сквозь паническую пустоту в ее голове. За мной никто не бежит. Странно? Еще как. Игорь рискнула. Свернула за угол, остановилась и осторожно высунулась, стараясь разглядеть, что происходит позади. Банум спрыгнул со второго уровня столь элегантно, словно не с пятиметровой высоты летел, а со стула сошел. Расставил ноги на ширину плеч, оперся на трость и на мгновение замер, стоя посреди улицы. Затем поднял голову, увидел спину девушки, усмехнулся и сделал шаг следом. И остановился. Дорогу ему преградила невысокая фигура. Что это мог быть? Конторщик? без Эмира не знала, но была уверена, что он сейчас умрет. И ошиблась. Мгновение Банум и невысокий смельчак неподвижно стояли друг напротив друга. А затем произошло то, во что девушка еще долго отказывалась поверить. Урзак прыгнул, но не вперед, назад, спиной. Отскочил метров на пять или шесть. Или переместился, или ей показалось. Эмира могла бы решить, что ошиблась, что ей почудилось, возможно, если бы не смельчак. Он тоже отпрыгнул, и тоже спиной, и тоже не меньше, чем на пять метров. Только что невысокая фигура находилась под фонарем, и вот она едва ли не рядом. Ибо ни тот, ни другой не остановились. Увидели друг друга, прыгнули и побежали в разные стороны. «Побежали!» Невысокий одним своим появлением заставил Банума бежать. додумать гони успела. Незнакомец оказался рядом. — Как он узнал, что я здесь? — схватил девушку за плечо и втолкнул в подъехавший мобиль. Ошарашенная Эмира не сопротивлялась. — Ты почему его не убил? — Олова не ответил. Таратута бросил на слугу быстрый взгляд и вздрогнул. И без того субтильный Олова сжался в комочек. В маленький трясущийся комочек. В дрожащих руках стиснуты боевые ножи. Стиснуты так, что побелели костяшки пальцев. Совсем непрофессиональная хватка. Взгляд пустой, словно у человека, пережившего чудовищное потрясение. А еще... Еще Таратута мог бы поклясться, что у олова стучат зубы.